«Русской, русской, я еще много должен сделать добра, чтобы загладить зло, содеянное нами на этой земле, чтобы отблагодарить ту женщину и Господа за добро, сделанное мне! Русской, русской, зачем тебе маленькая жизнь, маленького человека? Убей Гитлера или обер-лейтенанта Мизингера, пока он не убил тебя!» Два спаренных выстрела... Раздались за спиной Булдакова, толкнуло под правой лопаткой, щекотно потекло по спине. Будучи человеком веселым, Булдаков впал в совершенную умственную несуразность. Подумал: в него стреляют и попадают, но стреляют вроде бы как шутя из пугача пробками. С ним войну играют что ли? Он в недоумении обернулся и увидел отодвинутую из ячейки плащ-палатку пистолет, направленный на него. Пистолет подпрыгивал, отыскивая цель, ловил Булдакова тупым рыльцем дула. «Вша ты! ша, В спину стреляешь и боишься!» Возмутился Булдаков, носком ботинка, отыскивая опору, чтобы броситься на пистолет, скомкать, затискать того, кто прячется за палаткой, придавить к земле, задавить, как мышь, У него еще хватит силы. Он потерял мгновение из-за малых ботинок, Ища опору для броска. Не зря говорят чалдоны, Спокойненько имущество снимать, Да на живое надевать, беды не миновать. Потерял он, потерял ту дольку времени, Что стоит жизни. Эх, не сдай он свою обувь, старшине под расписку. И чего жалел-то? Зачем? Все равно Биг булатов пропьет сапоги. Две желтые пташки взлетели навстречу Булдакову, ударились в грудь. Он инстинктивно заслонился прикладом от винтовки. От приклада отлетела щепка, занозисто впилась в телогрейку, под которой двоилось, распадалось нутро, дробились кости, смещалось в сторону все, что дышало, двигало, удерживало стоймя тела бойца. Ему чудилось, он ощущает движение пули, на пути которой вскипала, сгущалась кровь, делалась горячей и комковатой, двигаясь по жилам толчками. Привыкши к своему превосходству над всем, что есть живого на свете, Булдаков не ведал чувства смерти, но тут явственно ощутил, его убили. Одна пуля пробила его насквозь. Он слышал, как ожгло, не защекотало, а ожгло спину кровью. Потекло по ней, как начал намокать ошкур штанов. Захотелось выпрямиться, дохнуть полной грудью, дохнуть так, чтобы вздох приподнял сердце, опадающее вниз вместе со всем, что было в середке. Стараясь остановить свое падающее сердце, не дать ему разбиться, Булдаков напрягся, но сердце укатывалось в мерцающий и тоже убывающий свет, попрыгав где-то в отдалении, громко стукнувшись в грудь. Сердце стремительно покатилось под гору, беззвучно уже ударяясь о ребра, об углы тела, все заклубилось, завертелось перед Булдаковым и самого его свернуло, сдернуло с земли и понесло во тьму. Печенки, селезенки, раненое сердце человека еще пульсировали, гнали кровь, но все это работало уже разъединенно, то, что связывало их, было главным командиром в теле, обессилилось и сразу померкло.